Глава вторая. Тесс прислонилась к стене на задворках, пытаясь сдержать тошноту. Она радовалась грубому кирпичу, больно упиравшемуся в спину, и холоду, благодаря которому она не лишилась чувств. Кей следовало взять себя в руки, хотя только бог было известно, как это сделать. Увидев татуировку, тес словно ушла с головой под воду. Движения замедлились, цвета потускнели. Она даже была не уверена, что попрощалась с Кей, Смутно припоминая, как спотыкаясь, выбралась из палатки, стараясь не упасть на колени на глазах у дюжины полицейских, в том числе сотрудников отдела по расследованию особо тяжких преступлений графства Сассекс, объявившихся словно по волшебству. Каким-то чудом ей удалось не сорваться на крик, не закатить истерику и не сбежать. Она дала задание каждому и назначила общий сбор через час у машины. Время истекло, но Тесс было трудно сосредоточиться. Мир перед глазами то обретал четкость, то вновь расплывался, а лицо полыхало от жара. «Может быть, это даже не он, — пыталась убедить себя Тесс. — Ты ничего не знаешь наверняка. Только не облажайся». Она наклонилась вперед, уткнувшись руками в колени, чтобы не упасть, несколько раз глубоко вдохнула, стараясь успокоиться, закрыла глаза и принялась медленно считать от десяти до одного. Когда она, досчитая до единицы, — откроет глаза и придет в норму. Без лишних эмоций вернется на место преступления. Нужно просто закончить работу, не вызывая лишних вопросов, а потом она сможет уединиться, чтобы собраться с мыслями. Три, два, один, выдох. Тесс подошла к машине, где собралась команда в ожидании указаний. Прислонилась к капоту и жестом пригласила приблизиться. «У всех все в порядке!» Джером бросил на Фокс взгляд, в котором явно читался вопрос. «У тебя-то самой все в порядке?» Тесс еле заметно кивнула, надеясь, что жест выглядел убедительно. Возможно, у нее выйдет списать раскрасневшееся лицо и трясущиеся руки на нервное напряжение по случаю первого крупного дела. Проводить рабочее совещание на улице в темноте было не очень удобно, но возвращаться в отделение, пока долг обязывал инспектора, Не покидать место преступления, а квартиру жертвы не опечатали, казалось нелогичным. В ответ прозвучали глухие возгласы «Да!» и просто блеск «Черт возьми!», не оставлявшие сомнений в том, что все крайне раздражены. Вместо того, чтобы смотреть телесериал «Улица коронации» и укладывать детей спать, им предстояло поселиться на рабочем месте до тех пор, пока убийство не будет раскрыто или пока хотя бы они не смогут объявить общественности, что угроза миновала. Тесс мельком взглянула на часы, 19.30, и подняла руку, с облегчением обнаружив, что та перестала дорожать «Ладно, я знаю, что мы хотели провести вечер иначе, но постарайтесь не забывать, что у жертвы тоже были другие планы». Тесс старалась не смотреть на палатку криминалистов, пытаясь забыть, что или кто находится внутри. У большинства коллег хватило так придать лицу смущенное выражение. Группа быстрого реагирования прочесывала здание, тщательно обыскивая каждую квартиру, прежде чем впустить детективов и криминалистов. Инспектору Фокс не терпелось заглянуть внутрь, особенно после того, как она увидела тело. Раньше Тесс просто хотела раскрыть свое первое убийство, изящно и быстро. Теперь ей нужно было знать, что еще можно обнаружить в квартире. Нет ли там указаний на ее связь с жертвой. Она вздрогнула инстинктивно пряча запястье в рукава куртки. Перед ней собралось не менее двадцати полицейских, в большинстве из которых Тесс узнала констеблей из-за дела по расследованию особо тяжких преступлений графства Сассекс. Это были ее глаза и уши, и она обрадовалась, увидев в первых рядах вместе с Джеромом сержанта Фару Насир. Тесс обратила внимание, как нарядно выглядит девушка, чья смена давно окончилась. Длинные темные волосы собраны на затылке в гладкий блестящий хвост. Макияж, как всегда, безупречен. Фара носила дизайнерские очки в черной оправе, которые придавали их владелице странноватый вид. Ей нельзя было дать больше 16 лет. На самом деле, ложавая внешность Фары часто играла команде на руку. Недооценивая сержанта, люди совершали непоправимую ошибку. Фара схватывала на лету, обладала более высоким IQ, чем половина коллег вместе взятых. Как и все сотрудники отдела, она знала Криса, но, подобно Джерому, не водила с ним близкой дружбы. После ухода Криса в отдел приняли пару новых констеблей, поэтому осталась лишь жалкая горстка тех, кто откровенно недолюбливал Тесс. Не лучший расклад, но ведь могло быть и хуже. Например, если бы перед ней стоял инспектор Уокер. Я ценю, что вы работаете сверхурочно, поэтому буду краткой. Ее голос даже не дрогнул. Она справится. тес кивнула юному констеблю из городской полиции, стоявшему впереди. Учитывая возраст и тот факт, что несколько часов назад ему пришлось отскребать человека от асфальта, констебль выглядел поразительно спокойным и собранным, гораздо более невозмутимым, чем сама тес Я поняла, что именно ты оказался на месте происшествия первым. Юноша провел рукой по коротким рыжим волосам и кивнул. Констабль Кэмпбелл Хитт, — отрекомендовался он. Я принял вызов диспетчера, который сообщил, что произошло самоубийство и скорая уже в пути. Когда мы прибыли на место, то заставили толпу посторониться и освободили дорогу для скорой. Народ напирал, чтобы поглядеть на труп. И перестаю удивляться падению нравов покачал головой юноша я попросил припарковать скорую так чтобы перекрыть обзоры нам трижды пришлось отгонять диева от машины кто вызвал полицию француженка эмили джаспер доложил хит она очень хорошо говорит по английски но была так расстроена что постоянно сбивалась на французский шла на собеседование чтобы устроиться няней и отпустили около получаса назад у меня на руках полный текст ее заявления и контактные данные Она была слегка не в себе. «Неудивительно. Что произошло, когда ты приехал?» Хит посмотрел на машину, где сидел его напарник, водивший пальцем по экрану смартфона, и вздохнул. Врач скорой помощи с первого взгляда определил, что перед нами труп, и что мужчина, вероятно, погиб не от удара о землю, а потому, что ему перерезали горло. Я позвонил диспетчеру, чтобы как можно скорее вызвать сотрудников отдела расследований — и попросил суперинтенданта принять командование до вашего приезда. Тесс посмотрел на часы, мысленно перебирая череду звонков, которые привели ее на место убийства. «Отлично. Быстро сработали. Кэмпбелл, не так ли?» Юноша кивнул. «Спасибо, ты хорошо справился. Хочешь работать с группой расследования особо тяжких преступлений?» Кэмпбелл снова кивнул, явно польщенный. «Я постараюсь включить тебя в команду». «Джером, сообщи, что ты узнал о личности жертвы». Джером повернулся к группе лицом. По словам управляющего, жертву звали Шон Митчелл. Белый мужчина, возраст 41 год, жил один. У меня на руках копия его анкеты «Квартира съемщика». Местом работы в ней указан гараж в центре города. Рекомендации дал некто Лука манчини владелец гаража. Вот контакты инспектор фокс постаралась чтобы ее лицо не дрогнуло при звуках знакомого имени шон митчелл это действительно он тес почувствовала как кровь прилила к голове от чего то сразу же закружилась не теряй сознание не падай в обморок кто то подтолкнул ее локтем и протянул бутылку воды тес посмотрела в темно карие глаза фары которая ободряюще улыбалась и взяла воду стараясь выразить благодарность за своевременный жест «Спасибо», — сказала она, откручивая пробку и делая глоток. Не ледяная, но достаточно холодная, чтобы Тесс пришла в себя и бросила беглый взгляд на записку в руке Джерома, имя и номер телефона. Нужно встряхнуться и собраться с духом. Если Фара заметила ее волнение, значит, могли и другие. Хотя тес подозревала, что сержант насир была проницательнее всех присутствующих, вместе взятых. И все же лишние вопросы совершенно ни к чему. «Окей, выясни, не уволился ли наш парень из мастерской, а если нет, то когда в последний раз выходил на работу? Была ли у него девушка? Или дружок? Разузнай все, что сможешь, о том, куда он обычно ходил. Удели особое внимание тому, где он был вчера и сегодня». «Следующий. Я поговорил с жильцами, четырехквартир на этаже Митчелла», — подхватила фара. «На других этажах показания снимают констебли из городской полиции». Что сказали соседи? По их словам, митчел был скверным человеком. Все четверо подозревали его в торговле наркотиками. Один сосед несколько раз заявлял на него в полицию, но дело так и не сдвинулось. Другой решил, что митчел съехал, потому что не видел его несколько недель, но вчера, около пяти часов вечера, слышал грохот в его квартире. «Шум драки?» «Нет», — помотала головой фара, и конский хвост дернулся из стороны в сторону будто кто-то стучал молотком и что-то чинил. Сосед подумал, что митчел переезжает, потому что тот никогда не занимался ремонтом. «Хорошо. Еще что-нибудь?» «Да, кое-что важное». Фара перевернула страницу, исписанную безупречным почерком. Ближайший сосед сообщил, что сегодня, примерно без десяти четыре, услышал удары, но не молотка, а как будто кто-то настойчиво колотил в дверь, пытаясь вломиться в квартиру. А потом раздались крики мужчин мужчин? Их было несколько. Тесс почувствовал облегчение. Если кто-то видел, как группа мужчин проникла в квартиру Шона Митчелла, значит, убийство никак с ней не связано. Просто-напросто наркоторговца настиг плачевный конец. Да, но когда спустя несколько минут сосед выглянул за дверь, в коридоре никого не было. Он не уверен, что шум доносился из квартиры Шона. Здание старое, всюду сквозняки и звукоизоляции, видимо, нет никакой. Свидетель полагает, что с таким же успехом шум мог доноситься и снизу. — Ладно. записи с камер уточнят показания, — кивнула Тесс. Впервые за последний час она почувствовала, что твердо стоит на земле. Как бы то ни было, у нее появился шанс выбраться сухой из воды. Если Шон Митчелл мертв, это хорошая новость. — Отличная работа, Фара. Если подтвердится, что убийство связано с наркотиками, то, по крайней мере, общественность слегка успокоиться И если митчел мелкий торговец, сотрудники по Бобе с организованной преступностью к нам не сунутся, так что скрестим пальцы на удачу. — Ах, да! Пара снова подняла руку. Соседка напротив сказала, что на прошлой неделе Митчелла навещала сестра. Значит, у парня есть родственники, которых следует отыскать. В его анкете никто не указан. — Окей, спасибо. Тесс услышала Ропот коллег и заметила странные взгляды. «Что такое?» — рявкнула она. «Выкладывайте». «Что они выведали?» «Правда, что мы не знаем, как убийца выбрался?» Полицейский смутился, но все застыли, ожидая ответа. «Его не засекла ни одна камера?» те вздохнула, испытывая глупое облегчение от того, что вопрос не касался ни личности Митчелла, ни его прошлого. «Мы не знаем, как ему удалось выбраться, но это вопрос времени». «Не в моих интересах затягивать дело». Записи с камеры отправили техникам, чтобы исключить версию о монтаже, хотя, как известно, такое встречается только в кино, а не в реальной жизни. На текущий момент наша задача — установить, кто убийца, а не как он действовал. Мне не нужно напоминать вам, что ближайшая пара часов имеет решающее значение. Важно узнать как можно больше о жертве и о том, почему ему перерезали горло, прежде чем сбросить с балкона. Тесс говорила уверенно. Никто бы не догадался, что она выбита из колеи. «Кто-нибудь составьте список всех камер в округе». Юный констебль поднял руку, и Тесс указала на него. «Отлично, спасибо. Пара, я хочу, чтобы ты выяснила маршрут, по которому скрылся преступник, разузная о каждой подозрительной машине и опросив всех, кто был на месте происшествия. Вдруг они заметили, что кто-то дал дёру сразу после того, как парень упал». В идеале, чтобы бегущий был залит кровью и размахивал ножом. «Достань записи уличных камер, если сможешь. Когда мы вернемся в отделении, я поручу тебе вести журнал расследования, поэтому сделай пометку, чтобы кто-нибудь изучил веревку с рук жертвы. Откуда взялась? Чем перерезана?» «Джером, можешь выяснить, чем занята группа быстрого реагирования? Я хочу попасть в квартиру жертвы». Как по волшебству, группе тут же подошел суперинтендант и махнул рукой в сторону квартиры. «Моя команда подтвердила, все чисто. Можете приступать к осмотру!» Тесс глубоко вдохнула, делая вид, что настраиваться на работу, посмотрела на Джерома и приподняла брови. «Ты быстро управился, а даже глазом моргнуть не успела. Пошли со мной!»